«Да подожди ты со своими агентствами», — подпрыгал на месте Ёжик. «У тебя от этого Лёвы и его рекламы разжиж мозга полный. Свой тревелок — это же такая фишка. Я сам давно хотел это сделать, но всё забывал. Считай, я это первым и придумал. Потом собираем все материалы за два года, публикуем у вас. Мы вам за эту рекламу платим» по браутеру. Книга идиот вип-рассылку. У нас как раз 15-летний юбилей будет. Все одно к одному. Еще через год. А мы потом вот так и... А ты не подслушивай и не запоминай даже. А то знаю я тебя. Анику встречишь и растреплешь ей все. Все растреплешь. Но это же одна и придумала, неуверенно пискнул Шурик, а сам подумал, что хоть письмо бывшей однокурснице написать бы надо, 100 лет не общались, а он рассказывает одни всякие небылицы. Уже сам в них поверил. А как ёжище-то оживился? Ну, Тема, тема. Спасибо, Шурик. С меня по такому случаю интервью ваше в этого обжбр, как его там, устава прикрыл глаза Миша. Может, правда, это только я его не читал. Наши вроде хвалили. Скажи своему Лёве, что я разрешил. Я сейчас оставлю записку Марине, завтра с утра можно уже звонить в приёмную, она переключит на кого надо. И вот пусть с ним дальше работает, а ко мне не лезет. Не лезет пусть ко мне. Ну, Анюта, держись. Но, может быть, у них вообще про другое, может быть, у них правда такая реклама туристического агентства. Слушай, я не прав был сегодня. Ты не просто поумнел, а поумнел, потом помудрел, а потом на этой почве отупел. Ты что, в рекламу веришь больше, чем в журналистику, так что ли? Плесники ко мне. Всё же, Виски, он там в левом. Нет, в правом, в нижнем ящике, да. Ладно, сиди, я сам себе налью. Я, нет, я не верю в рекламу. Может, Анна верит? А что это она так в неё верит? Может, это в самом деле работает? Задумчиво сказал Ёжик от купоревой бутылку. Вдруг ты и прав насчёт турагентств. Тоже можно, наверное, подтянуть. Ты вот какое с ходу вспоминаешь? Шурик с ходу вспомнил то, в котором работала Амнезина. Ёжик дивавит такие, ну, и сказал: "Что вспомнил его же? Следовательно, с этим тоже всё понятно" опрокинул в себя виски и быстро-быстро зашелестел к вариатуре ноутбука. Оставив Мишу в самом приподнятом и воинственном настроении, Шурик медленно побрел к метро. Снег продолжал красиво возникать где-то в паре метров от земли и исчезать, не долетая до асфальта. Будущее в низине вырисовывалось и оформлялось вполне отчётливо. Главное, на что Журик искренне надеялся, так это на то, чтобы бывшая однокурсница Анна, заместитель главного редактора в журнале, конкурирующем с Невскими перспективами, никогда не узнает о том, какую интригу он провернул с этим дневником путешественника. А если узнает, то простит его. Ведь на самом-то деле он никаких тайн не выдавал, наоборот, придумал чего нет. Ну, так что делать, если по-другому с Ёжиком не договориться. И с интервью Брыжжовского хорошо получилось. Вот уж об этом Шурик даже и не думал, оно само, честно. Надо будет сказать Лёве, чтобы прекращал воображать, будто сможет повлиять на Мишу Ёжика своими привычными силовыми методами. Тут нужен совсем другой подход. Музыка пока его друзья шимаборы отвергали квартиры одна за другой, шушукались, ссорились и мирились, Джордж окончательно понял, что волевое решение придётся принимать ему. Дело не привычное, но увлекательное. Чтобы не смущать обитателей отеля, он предложил своему небольшому неорганизованному отряду временно разойтись по номерам и отдохнуть. Сам же взял в руки телефон и, вспомнив старые связи, начал подыскивать жильё, отвечающее всем требованиям Димки и Анны Лизы. И к тому моменту, как изнеженные шамоборы выспались, приняли душ и поужинали, он уже готов был познакомить их с новым обиталищем. До окончательного выбора будущего жилья собрались в номере Анны Лизы к величайшему неудовольствию последней. Она полагала, что одноместный номер, даже если это двухкомнатный люкс застеклённым балконом и видом на Неву, это такой номер, в котором места хватает только на одного человека. Джордж был с ней полностью согласен. Да и Дмитрий Олегович особо не спорил. Но ни в оббе барь же было снова идти. George специально спустился туда на разведку и свободных почти мест не увидел. Я думала, что в прошлый раз я плохо приехала, заявила Анна Лиза, возвращаясь с балкона и усаживаясь в широкое уютное кресло. Что была неудачная неделя, и в городе случились беспорядки, а они тут всегда. Беспорядки. Подумаешь, один погром, один пожар, тем более что я сам напросился, философски заметил Джордж. Это-то, лёгкий шухер, согласилась Анна Лиза. Я одна, если мне как следует нарушить настроение, могу причинить гораздо больше разрухи. Мы будем хорошими мальчиками, тут же сказал Дмитрий Олегович и нацедил себе в 럼ку немного коньяка. Эй, camarades, надеюсь, всё включено в стоимость и издешний мини-бар не нужно будет оплачивать отдельно. Надейся, надейся. Неопределённо покрутил пальцами слегка уизлённый Джордж и повернулся к Анне Лизи. Тебя, значит, не впечатлили масштабы разрушений в моём бывшем ресторане? Не, гораздо больше отвращение причиняют мне разрушения, которые лежат на улицах. У нас в Финляндии к такому не имеют никакого терпения. Никогда. За бандитами бороться сложно, они бывают чертовски умные, но разве есть мозг у беспорядков, чтобы и убежать от дворника, и его верной метлы? Беспорядки с улиц нужно убирать. Я безоблачно излагаю. Безоблачно, но предвзято. Вступился за родную страну патриотичный Джордж. Вот, смотри, у тебя есть, например, большая квартира. Было бы очень по-сочею. Я задыхаюсь в этом цеплячем курятнике. — А есть маленькая? — спокойно продолжал Джордж. — Какую будет легче содержать в чистоте? Ну-ка угадай. — Какую легче, такую я и сниму, но, конечно, лучше большую. — Отлично. Я как раз нашел для нас просторное жилье в самом центре. Кстати, Дим, там, кажется, тоже имеется мини-бар. — Насколько мини? — заинтересовал нам, произнес Дмитрий Олегович. — Примерно от балкона и до ванной комнаты. — Словом, тебе понравится, — загадочно посулил Джордж. А беталеще, которое Джордж умудрился найти за столь короткое время, вовсе не было жильём в привычном смысле этого слова. То есть, говоря начистоту, прежде там никто не жил. Ещё совсем недавно здесь было вполне уютное кафе. Но как только выяснилось, что всё здание в ближайшее, хотя и вполне не определённое время, Отправиться под снос, хозяин, шапочный знакомый Джорджа, по прежнему временам махнув рукой на арендную плату, внесенную на полгода вперед, принял решение переехать в другое место. Тем более, что место это как-то удивительно быстро нашлось. Словом, за сущие копейки Джорджу удалось снять нечто совершенно невообразимое. Владелец кафе даже сам привёз три новеньких раскладных дивана, укомплектованных постельным бельём, лишь бы только этот сумасшедший Соколов не передумал и не отправился на поиски какого-нибудь более живого помещения. Кафе состояло из четырёх небольших залчиков, так что каждому досталась отдельная комната, а самый крупный зал, находящийся в центре, немедленно был переименован в гостиную. Это что же, я буду жить в квартире с барной стойкой во всещённо противу Дмитрий Легрич? Это успех, я считаю. Кровать как ну поставьте, ага. Нет, ребята, правда, все эти бутылки остались тут, потому что хозяину они больше не нужны? Прекрасные новости. А что, у нас тут раньше был Wi-Fi, и вы его тоже оставляете? Дивно. Вы что, мухоморами сыты, вы оба? Разве я пела, Аннализа? Вы думаете, что я смогу здесь жить, да? Люстры, обои, лепные потолки это богатство. Но из люстры нельзя принять душ, обоями не сушат голову, и на лепном потолке не зажаришь биштек. Я требую благоустройства. Это благоустройство, проблем не будет, заявил бывший хозяин. Тут раньше часто готовили, как вы догадываетесь, так что кухня к вашим услугам, и душ имеется, не такой шикарный, как туалетные комнаты, но исправный и удобный. Ты, кажется, очень любишь жить в центре и в роскоши, вмешался Дмитрий Олегович. Бери себе VIP-зал более пошлого ампира, я в жизни своей не видел. Тебе должно быть там очень понравится. На кровать бросишь какую-нибудь там порчу, а потом войдёшь во вкус и впредь станешь жить только в заброшенных кафе. Оно не заброшенное, грустно сказал хозяин. Последние вещички только сегодня вывезли. Кто же знал, что весь дом под снос пойдёт. И да, во дворе можно смело оставлять автомобиль. Чужие там не ходят, а скоро вообще никто ходить не будет. И тут Анна-Лиза посмотрела на ситуацию шире. В конце концов, какая разница, чем это помещение было раньше. Главное, что оно действительно огромное. В меру роскошное и никуда не денешься. Развлагается в самом центре, как она и хотела. Дмитрий Олегович, привыкший поселяться где попало и проводить большую часть времени в кофейнях и ресторанах, очень быстро освоился на новом месте. И получаса не прошло, а он уже сидел, вооружившись ноутбуком за барной стойкой в гостинной и что-то сосредоточенно высчитывал. Заряня хочу предложить тебе разделить город на сферы влияния, не оборачиваясь, произнёс он, услышав за спиной тихие шаги. А чем ты почуешь, что это я, а не Йорн?" подозрительно спросила Анна Лиза. "Почую я носом", пояснил Дмитрий Олегович, поворачиваясь на барном табурете лицом к собеседнице. "Душа моя, он не пользуется такими приторными духами. А если бы и пользовался, то не выливал бы на себя половину флакона за раз. К твоему сведению, наш милый Джордж, или как его ты называешь, Йорн, довольно сдержанный человек, и это проявляется во всём. А город мы все же поделим. Вот начиная от, ну скажем, этого псевдокамина и далее полевую сторону. Моя территория. Направо твоя. Кто нарушит конвенцию, будет наказан в соответствии с классикой. Впрочем, да, вряд ли ты это читала. Но, тем не менее, с завтрашнего утра наши пути расходятся. И не сойдутся они до тех пор, пока кто-нибудь из нас не поймет, какого черта в этом городе объявилось так много носителей. Я чувствую их избыточное присутствие почти так же хорошо, как твои чудовищные духи. Прости, ничего личного, но мне кажется, надо принять что-нибудь от мигрени. С этими словами Дмитрий Олегович вновь повернулся к барной стойке, добыл бутылку с коньяком, скрутил её горло и сделал щедрый, добротный глоток. Анна Лиза многозначительно хмыкнула и бросила рядом с ним Ну что ж, я вижу, что все довольны. В зауне торопливо, по-хозяйски оглядываясь, вошёл Джордж. Как тебе чёрный ход? Не слишком ли чёрный? Светски спросил у него Дмитрий Олегович. Вполне зелёный. Любит у нас почему-то красить лестницы в зелёный цвет. Но зато тут есть замечательный выход на крышу. По сводчую скорого расселения дома чердак открыт, и вид с крыши обалденный. Сейчас оденусь потеплее и пойду любоваться родным городом. Кто со мной? Боже, как это мило, гадким голосом сказал Дмитрий Олегович. Ты по-прежнему ностальгируешь по старым добрым школьным временам, когда два этих давно канувших в вечность парня, умненький, но трудный подросток Дима и его друг Джора, мальчик из хорошей семьи, лазили по крышам, попевали тайком портвешок и воображали себя самыми крутыми хулиганами в округе настоящих хулиганов тем временем так над ними угорали, что даже не всегда находили силы навешать им как следует, чтобы знали своё место. Я помню. Да, ты не упускаешь момента поглубниться над теми временами и стараюсь на правах доброго друга периодически предоставлять тебе такую возможность. Но сейчас извини, другой случай, любезно улыбнулся Джордж. Так уж вышло, что мне понравилось глядеть на звёзды. Там на севере очень крупные и красивые звёзды. Здесь они тоже красивые. С крыши это отлично видно. Впрочем, неважно. Вряд ли вы поймёте. Ёрн, ты сочиняешь стихи? Почитай нам, почитай нам немного. Обещаю, буду стучать в ладоши, как нейстовая, воскликнула Анна Лиза. Стихов я не пишу, хотя когда я смотрю на звезду, у меня как раз придумывалась одна сказка. Рассказать? Валяй. Милостиво гивнул Дмитрий Олегович и снова привозился к своей фляжке. Вдруг у меня голова пройдёт «Наверняка вы видели фотографии нашей планеты из космоса и, может быть, обратили внимание на те снимки, которые были сделаны ночью». Откашлявшись, начал Джордж. «Какая документальная сказка!» — хикнула Анна Лиза. «Доказанная фотографическими подтверждениями. А где же слайды?» «Это была присказка», — пояснил Джордж. «А вот и сказка. Ночная земля, освещенная огнями, очень напоминает звездное небо. Крупные города похоже на яркие светила столицы, окружённые пригородами, спутниками. Это целые созвездия. Никто этого не проверял. Но что, если после смерти люди отправляются в те города, которые они при жизни больше всего любили? Эти города расположены как раз на звёздах, огромные, вмещающие в себя всю историю, сохранившие все постройки от основания до нашего времён. Звездные города постоянно разрастаются, чтобы вместить всех окружающих. Ну и, конечно, время от времени на небе загораются новые звезды, ведь на нашей планете возникают новые города. Еще нельзя забывать о тех, что придумали писатели и кинорежиссеры. Иногда у них выходит так достоверно, что хочется навсегда уехать жить в эту выдумку. Я помню, ты тайно мечтал попасть в Минос Кирит, чтобы оттуда сразиться с темным пластилидом. Дмитрий Олегович притворно смахнул непрошенную слезу умиления. При этом боялся без разрешения родителей поехать со мной в увлекательный круиз на собаках до Москвы. «Конечно, одно дело темный Василин, а другое дело папа, который может лишить непослушного сына карманных денег». «Браво, у тебя великолепная память!» — несколько раз хлопнул в ладоши Джордж. «Когда засяду за мемуары, буду с тобой консультироваться». И я заглавишь эти мемуары, мой друг Дмитрий Олегович. Так всегда поступают прихлебатели, живущие в лучах славы истинных звёзд. Эй вы, хватит измерять друг друга извелины. Я хочу сказку про настоящие звёзды, на которых стоят города, воскликнула Анна Лиза. Скажи, Йорн, что делать, если звезда упала? Куда пропадают те, кто на ней живёт? А они уезжают на другие звёзды. Невозможно, мучи мой ответ от Джордж. Невозможно же целую вечность прожить в одном и том же городе, ведь если он давным-давно разрушен, если о нём не сохранилось никаких воспоминаний, то никто в него уже не приедет, никто не расскажет новостей из земли. Тысячелетия изоляции от такого здоровит даже самый консервативный консерватор. И вот однажды жители забытого города собираются на самой древней, самой первой городской площади, сговариваются и уезжают. Звездуска вырывают с небосвода, чтобы освободить место другим новым. А если кто-то хочет остаться, с тревогойно переспросива анализа, нельзя же вырвать впредьподнюю целый город. Тому, кто хочет остаться, выделяют астероид. Музей астероид память о легендарном городе таком-то. Думаешь, для чего Млечный Путь существует, как раз для этого? Представляешь, на маленьком-маленьком астероиде, затерявшемся среди сотен тысяч таких же точно астероидов, стоит, может быть, только один дом. В нём живёт один единственный житель и сохраняет хотя бы тот кусок истории, который сам может удержать в руках. А можно мне сразу на отдельный астероид, поднёс руку Дмитрий Олегович. Ты не сможешь жить вдали от людей, покачал головой Джордж. Над кем же ты будешь ощущать своё превосходство? Над камнями? Я буду смотреть в большой телескоп на ближайшее созвездие и думать, надо же, какие идиоты, даже после смерти продолжают играть в города. «Жить на месте – скучная игра», – фыркнула Анна Лиза. «Мне будет большой, золотой, звездный корабль, чтобы плавать в нем из города в город. А ты, Йоран, где предстанешь ты?» «В Питере, конечно», – не задумываясь, ответил Джордж. «Ничего не выйдет», — ухмыльнулся Дмитрий Олегович, снова прикладываясь к своей бутылке. «Звездный город Петербург давно покинули все жители, а звезду сковырнули с неба. На ее месте теперь черная дыра, которая как болот и засасывает каждого, кто упорствует в своем блажном Петербурголюбии». «Да любит он тебя, любит», — тихо сказал Джордж. «Кто?» — резко повернулся на барном табурете его друг Петербург. Город, Петербург, ты думаешь, что он тебя не любит и боишься признаться в своих чувствах, и даже всячески подчёркиваешь, как он тебе безразличен. А город плевать хотел на это. Он тебя просто любит и всё. Вера Надеимсу, ты всегда так несправедливо судишь про этот город, добавила Анна Лиза, как будто он девушка, которая отказалась от твоих чувств. Но город не может отказаться от тебя из-за того, что у него уже есть любимый житель. Город — это большое сердце, его хватит для всех, да и девушки бывают разные. «Знаете что?» — Дмитрий Олегович захлопнул ноутбук и порывисто вскочил на ноги. «Пойду-ка я на крышу, на звезды посмотрю, выберу у себя астероид для посмертного существования. Что-то мне подсказывает, что сегодня ночью я сдохну от головной боли, а если не сдохну, не забудьте утром принести мне кофе в постель». Он схватил с вешалки пальто, накинул его на плечи и, не оглядываясь, зашагал в сторону подсобных помещений, туда, где находился выход на зеленую лестницу черного хода. Джордж неторопливо подошел к барной стойке, по-хозяйски провел по ней пальцем и покачал головой. Его работодатель из Хельсинки такой грязюхи бы не потерпел и лишил всю смену премии. «Я поеду с тобой в небесный город Санкт-Петербург», неожиданно прервала молчание Анна-Лиза. «И он тоже поедет. Ох, и стряхнем городишко!»